Глава 271. Одержимость духом. Уснув, почувствовал, как кто-то взбирается на его тело. Во сне характер парня становился ещё более противным, поэтому он, дважды пнув гостью, немедленно вытолкнул её с кровати. Пострадавшая тоже была во сне, поэтому вылезла обратно, начав тянуть к себе одеяло и прижимаясь к его груди, но парень пинком снова отправил её на пол. В конце концов трое девушек обнялись, Оставив задиры лежать в стороне, последние несколько дней напряжённые работы привели к тому, что Цаньму и Лин Юйсю погрузились в невероятно глубокий сон. Тем не менее, проснувшись, парень обнаружил, что принцесса всё-таки умудрилась залезть под его руку. Вставая, он осторожно двинулся, делая всё возможное, чтобы её не разбудить. На самом деле Лин Юйсю тоже уже не спала, однако она была довольно стеснительной. Девушка боялась, что если проснётся в обетях Цаньму, то попадёт в невероятно неудобную ситуацию поэтому сделала вид, что до сих пор спит. Когда юноша поднялся, она приоткрыла глаза, наблюдая, как он берёт свою обувь и на цыпочках выходит из комнаты. Выйдя наружу, Цанему с облегчением вздохнул. Близняшки, проснувшись пораньше, уже сидели во дворе и болтали, одна из них проговорила. «Молодой владыка, сын любит барахтаться во сне. Он хорошенько меня отделал. Посмотренный снег под моим глазом. Более вонкнул меня в грудь и сбросил с кровати». «Он не приставал к тебе?» «Ни капли. Однако как мы можем рассказать, что принцесса и молодой владыка спали вместе, да ещё и с нами под одним одеялом?» Близняшки на мгновение замолчали, после чего одновременно проговорили. «Не будем никому рассказывать. Молодой владыка с принцессой словом не обмолвится о произошедшем, поэтому нам тоже лучше молчать». Когда речь заходила о чести имперской семьи, слишком длинные языки часто приводили людей к казни. Девушки, естественно, прекрасно об этом знали, отчего и приняли решение никому ничего не говорить. Санима оболся и вышел во двор, кашлем сигнализируя о своём приближении. Две дворцовые служанки сразу же поздоровались. «Молодой владыка проснулся. Вчера мы с сестры вели себя грубо неприлично. К счастью, благодаря вашей заботе мы не потеряли своей жизни при встрече с маленьким королём ядов». Поздоровавшись с лёгким кивком в ответ, юноша ответил. «Я рад, что старшие сёстры были со мной и смогли ранить маленького короля ядов, не позволив ему добиться своего. Девушки приглянулись и одновременно рассмеялись. «Молодой владыка, не называй нас старшими сёстрами. Мы служим матушке императора, и у нас нет даже фамилии, только имена. Меня зовут Дзян Цы, а мою сестру Цын Цы». Близняшки не смогли удержать свой смех, заметив, как за нему смиряет их взглядом, пытаясь найти отличие понять, кто есть кто. Улыбки позволили юноше обнаружить, что левый клык Дзян Цы немного меньше правого, «А у Ценцы правой больше левого». «Молодой владыка, нас не было во дворце всю ночь, поэтому мы должны возвращаться как можно скорее, чтобы доложить об успешном выполнении задания». Сказала цанцы Ценему кивнул в ответ и добавил. «После ночи сна остатки яда в ваших телах должны были рассеяться, поэтому осложнений не произойдёт. Впрочем, у меня осталось несколько пилюлей противоядия, можете их взять». Девицы отблагодарили поклон, и мы взяли пилюли, Они собирались уходить, когда из комнаты донёсся голос Лин Юй Сю. «Подождите меня! Я иду вместе с вами!» Две девушки остановились и обернулись, увидев, как принцесса в панике бежит в их сторону. Её одежда была взъерошена, рубашка помята, волосы тоже не были уложены, когда она бежала, держа куртку в руке и таща обувь по земле. Внезапно та слетела с ног, и когда Лин Юй Сю попыталась снова обуться, её чёрные волосы окончательно развеялись, падая на плечи, будто водопад. Принцесса попыталась поправить волосы, из-за чего куртка выпала из её руки и упала на землю, отчего её лицо приняло жалкое выражение. Циньмо посмотрел на неё, увидев пышную грудь, которая должна была вот-вот выпасть из одежды, его сердце вздрогнуло, и он не знал, стоит ли предупредить её или подойти и заправить их на место самостоятельно. Цинцы и цинцы приглянулись и пошли к принцессе, после чего затащили её обратно в дом и помогли привести себя в порядок. Щеки Лен Юйсю покраснили от смущения, когда она спросила. «Я забеременею?» Дворцовые горничные посмотрели на неё широко открытыми глазами, недоумевая. «С чего ты это взяла?» «От людей в дворце слышала, что когда мужчина и женщина спят вместе, женщина может забеременеть». Серьёзным тоном проговорила она. «Мы проспали вместе почти целый день и ночь». Дзянцы Цы зашлась смехом. «Принцесса, ты ошибаешься. Всё совсем не так». «Я не могу объяснить все в деталях, но молодой владыка является божественным врачом, поэтому он определённо нашёл способ избежать твоей беременности». Лен Юйсю широко открыла глаза. «Такое возможно?» «Да, такое бывает. Я слышала, что некоторые богатые мадам, не желающие забеременеть, ищут себе целителей, которые могут выписать нужные лекарства». Санему проводил трёх девиц из двора, заметив, что его жёлтая груша уже расцвела, полностью покрывшись белыми цветками. «Наконец-то пришла весна», — подумал он. «Когда урожай созреет, год катастрофы закончится». Парень умылся, и так как с ним был лишь целинь, он был не в настроении готовить и отправился на гору покушать. Выйдя из своего двора, он увидел приближающегося канцлера канцлеробошане, одетого в рубашку. Громким голосом старик крикнул. «Я видел, как принцесса и две служанки тащили какие-то фонари вниз по склону! Они что, к тебе заходили?» старший брат, не говори глупостей. Тем более, если у тебя нет никаких доказательств». Со спокойным лицом и сердцебиением ответил Циньмо. «Ты пришёл за паньгунцо? это успел позавтракать?» У канцлера Башани был очень длинный язык, не уступающий даже герцогу Вэю. Если старик узнает, что принцесса и две служанки проспали всю ночь в доме Циньмо, вскоре слух распространится по всему городу. Это для Циньмо произошедшее было не более чем актом вежливости, он не сделал ничего из ряда вон выходящего, впрочем, подобное было бы очень важным происшествием для светских людей. Если новости с ней с принцессой распространится императору придётся казнить его, поэтому он решил скрыть правду. «Я только что покушал. Ты провёл много времени в дворце и, скорее всего, вернулся усталым, поэтому я и тебя немного принёс». Старик достал пару бумажных пакетиков и, ценимо поблагодарив с радостью взял их, Заглянув внутрь, он увидел горячие булочки с начинкой, мясо какого-то странного зверя, приготовленное в чистой воде, и красный соус из пахучей муки, смешанный с порубленным луком и солёными овощами. Пригласив старика в дом, парень сел завтракать. Глотая слюну, старик, к сожалению, вздохнул. «Император и вправду скуп. Ты его вылечил, а он даже не накормил тебя!» «Ты прав! Пань Гуэнцо уже наполовину пробил стену шести направлений!» «Так быстро?» Удивлённо изменившись в лице, нему поднял голову. Достигнув области шести направлений, человек становился практиком божественных искусств. В области совершенствования каждая область требовала деликатного и всеобъемлющего изучения. Даже пробить стену пяти элементов за два года, как это сделал нему считалось огромным достижением. Парень усердно совершенствовался в области пяти элементов на протяжении почти года и успел лишь достичь границ области шести направлений, не зная, окажется ли в силах разбить стену. Во время его встречи с Пань гонсо тот был молодым парнем в области духовного эмбриона, и теперь спустя год его прогресс уже превзошёл ценьму. Парень практически стал практиком божественных искусств области шести направлений. Это не было обычной скоростью совершенствования, а скорее скоростью бога. «С этим дьяволёнком что-то не так!» Канцлер вытащил из пакета солёный овощ и положил себе в рот. «Зал шести направлений имперского колледжа это место, в котором учат разбивать стену шести направлений, все ученики, достигшие предела области Пяти Элементов, отправляются туда. Чэнь Вань Ёнь, Ёй Цэн Хун, Цэнь Ёй, Цюэ, Журдей Вэй и другие дворяне уже там, вместе с Пань Гун Со. Монашка Хун Фа из Зала Шести Направлений говорит, что его прогресс невероятно быстрый, и тот совсем не нуждался в её помощи. Всего лишь три дня назад он достиг совершенства в области Пяти Элементов, а теперь уже на полпути к области Шести Направлений. «Через два дня он станет практиком божественных искусств!» «А на каком этапе ты?» «Я уже достиг совершенства в области пяти элементов!» Откусив большой кусок мяса, ответил Саньму. «Проблема лишь в том, что я ничего не знаю об области шести направлений!» Глаза канцлера загорелись. «В таком случае ты должен посетить зал шести направлений!» «Монашка Хунфа как раз этому и учит!» «Я хотел бы узнать, сильнее ли пан Са, или все же ты!» Саньму даже не поднял голову. «В этом нет смысла. У меня тело тирана». «Да-да, я знаю, у тебя тело тирана, оно сильнее всех остальных!» Улыбнулся старик. «Тем не менее, я воспользовался Чинь ванюнем чтобы протестировать способности пань пангунца, и тому понадобилось всего лишь два движения, чтобы одержать вверх Наконец, Санему поднял голову и изумлённо проговорил. «Два движения? Старший брат, ты уверен, что тот удалил Чинь Вань Юня так быстро?» Канцлер Башань кивнул. Лицо Циньму стало невероятно серьёзным. Способности Ченей раньше были очень выдающимися, делая его одним из самых талантливых учеников колледжа. Он всего лишь на шок уступал Фудзи и Даудзи. В своё время вступив в бой с первым, он был повергнут лишь после двенадцатого движения, что о многом говорило. Его способности к обучению тоже были впечатляющими. Получив советы имперского наставника, он лишился почти всех своих недостатков. Вернувшись с южных границ, Циньмо всё реже и реже с ним встречался, он слышал, что тот проводил большинство своего времени на этаже небесных записей, вероятнее всего совершенствуя божественной трансформации области Пяти Элементов. Даже если Чинь Вань Юнь, успешно практикующий божественные трансформации Пяти Элементов, не был ровней Фо Цзи Фу Синьо, он был очень близок к нему по силе. Циньмо был уверен, что одолеть Чинь Вань Юня всего лишь двумя движениями, не используя таких сильных приёмов, как меч, шагающий по горам и рекам, было очень сложно. «Интересно». Закончив завтракать, Санему вытер рот и улыбнулся. «Хан боевых искусств. Для чего ты хочешь отправить меня в зал шести направлений? Сразиться с пань пангунцом?» Старик неторопливо ответил. «Я отправлю тебя на разведку. Думаю, что парень держим духом. Более того, тело тирана не знает страха, верно? А держим духом?» Санему слегка недоумевал, вспомнив старого монстра, о котором говорил мясник. Тот реинкарнировал в раз и прожил 19 жизней. Парень крикнул. «Ты имеешь в виду, что...» Канцлер кивнул и проговорил. «Я подозреваю, что пань Гуэнсо уже не тот, кем был. Его заменил какой-то невероятно сильный монстр прошлого, проживший десятки тысяч лет. Это старый враг Учителя Небесного Ножа, тот из-за кого наш старик забыл своё имя, не осмеливаясь называть его вслух». Сынему кивнул. «Канцлер Бошань когда-то говорил об этом...» Мясник никому не говорил своего имени, даже канцлеру, как раз из-за того мастера из Дворца Золотой Орхиды, реинкарнировавшего 18 раз. Это было ужасное существо, владеющее заклятиями, способными нанести в человеку через его имя. Чэнь Вань Ё не смог извлечь из него какой либо информации поэтому я бы хотел, чтобы ты встретился с ним в зале шести направлений. Уголки глаз канцлера вздрогнули. «Этот человек, величайший враг небесного ножа, «Убийство Пань Гуэнсо будет убийством врага-учителя. Однако он всё-таки сын хана Империи Варварских Ди, поэтому нужно быть абсолютно уверенным, прежде чем делать свой ход. Именно поэтому это должно его проверить». Вид старика был довольно грубым, но мышление оказалось невероятно острым. Санему поднялся и проговорил. «Я тоже пытаюсь пробить стену области шести направлений, поэтому отправлюсь в зал». Сказав так, юноша покраснел от стыда. «А это который?» Канцлера чуть не стошнило кровью. «Ты проучился в имперском колледже почти целый год и до сих пор не знаешь, который из залов зал шести направлений?» Парень смущенно ответил. «Хоть я поступился так давно, я был всего лишь на одном занятии. Я покажу тебе дорогу!» Цанему и Башань покинули резиденцию учеников. Бок о бок, идя вперёд, внезапно парню что-то пришло в голову, и он спросил. «Старший брат». Ты когда-нибудь слышала о небесном святом кольте?